Глава 59. Безудержная духовная сила. Смертельные бинты Сильшета разошлись в сторону. Император пытался атаковать свою разум со всех сторон, но герой с невообразимой скоростью продолжал уклоняться и размахивал объятым пламенем волшебным мечом, обращая тканевых змеев в пепел. Тем не менее, он оставался в огромной опасности, ведь каждая атака Сильшета несла с собой разрешитель цепей. Но даже так. «240% пополнения!» Сэй продолжал накапливать энергию для этой техники. «Хватит, герой!» «Точно! Тебе уже достаточно силы для победа!» «260% пополнения!» «Нет, просто невообразимо! Он же не собирается добираться до 500% или даже 1000%! Дайте мне уже отдохнуть от этого!» Мы с Джоном Дес, горая от раздражения, продолжали его торопить. Но чем дальше шёл бой, тем больше наши крики напоминали мольбу. «Прошу, герой! Умоляю, разделайся уже с ним! Пожалуйста, Сэйя!» 280% пополнения. Сэйя нас вообще не слышал. Похоже, сам Сельшет начал сходить с ума от его выходок. Он сделал шаг назад, и его тело буквально взорвалось роем смертельных бинтов, которые тут же устремились к противнику. «Сэйя!» Атаки Императора Смерти сыпались со всех сторон, будто грозовой ливень. Каким-то невероятным образом Сэй удавалось отражать каждую своим мечом убийцей. И я с облегчением выдохнула. Но, честно говоря, мне начало казаться, что это никогда не закончится. Когда он, наконец, перейдёт в нападение? Тем временем напор Сильшета становился всё яростнее. И смертоносные удары без передышки лились на Сэйу с целью уничтожить его душу. 320% выполнения! Он уже достиг трёхсот процентов. Ого, надеюсь, он закончит. Мы с генералом сжали кулаки и закричали. Давай! Не знаю, слышал нас Сэй или нет, но именно в тот момент его губы замкнулись Ладно, погнали. и Иссушающий рывок. Ура! Мы, наконец, дождались активации новой техники. Тело Сэй вспыхнуло ослепительным сиянием. От него в Асис тоже нахлынули мощные ударные волны, едва не откинувшие меня назад, а Сельшета, что бросился в атаку, сдуло на несколько метров прочь. Но даже так он лишь взглянул на Сейв своими светящимися жёлтыми глазами и высокомерно произнёс. «Без разницы, что ты пытаешься сделать. Тебе ни за что не превзойти мощь моей гниющей ферментации!» Сельшет самоуверенно выпрямился, но мы с Джоном Дэ думали иначе. Мы всей душой верили, что новая способность Сеи и накопленная им энергия смогут уничтожить Императора Смерти. «Смотрите, какая невероятная аура! Ни разу в жизни не видел такой яркой ауры! Зуб даю, его сила сейчас на самом пике!» «Да, ты прав!» – с улыбкой кивнула я на крик Джона Де. Мы замерли, ожидая финального удара Сеи. Впрочем, то, что произошло дальше… Серьёз заставило меня задуматься, не обманывают ли меня собственные уши. Сэй опутил голову и произнёс самые невероятные для той обстановки слова. «Стоп!» Почти мгновенно вся его могущественная аура испарилась без остатка. «Чё?» На секунду повисла напряжённая тишина. «Чего?» Заорали мы с генералом во всю глотку. «Остановился!» «Почему он остановился в такой опасный момент?» «То есть… то есть он просто копил силу, но не собирался её использовать?» «Да вы издеваетесь, да? Зачем? Назовите мне хоть одну вменяемую причину его безумных действий…» «Я вообще не понимаю, что творится у него в голове. Этот парень… чтоб меня… этот парень хоть иногда включает свой мозг?» Мы продолжали кричать, пытаясь разобраться в поступках которые оставались за гранью обыденного разумного. А Сэй полностью нас игнорировал. Вынув из ножен два новых клинка, поднесенных земляными змеями, он резко выдохнул и пробормотал. Режим Берсерка, фаза 2 и 7. Режим двойного вечного меча, натиска Феникса. Красно-черная аура Берсерка с ревом вырвалась из тела Сэй, в то время как вокруг него от активации невероятной магии огня распространились раскаленные волны неистового жара. от которого обжигала легкие. И несколько секунд нам понадобилось, чтобы прийти в себя и сосредоточиться на сражении. Проклятие. Что это за безумные аура пламени? И вообще, черт возьми, разве у него раньше была техника с таким длинным названием? Каждая способность в его статусе сама по себе поразительна. А сейчас он их объединил в одну, вместе с режимом Берсерка. Осторожный взгляд прищежных глаз сей остановился на Императоре, и герой прорычал, «Я иду, максимальная мощность!» Стоило сей произнести эти слова, как он сорвался с места настолько быстро, что даже я не могла различить его действий, а следующий миг сельшеты окутали бесчисленные багровые розчерки его мечей, складывающиеся в загадочные узоры. Тело Императора покрывалось глубокими ранами и горело адским огнем. Он пытался восстановиться. Но скорость от Аксея превосходила его регенерацию, и новые бинты, что окутывали порезы, тут же оказывались разорванными в клочья. «НЕВОЗМОЖНО», – сдавленно прошипел Сельшет. В воздухе вокруг него вспыхнула новая дюжина кровавых узоров. А затем они одновременно исчезли, и под напором подавляющей огневой мощи все бинты, покрывавшие тело Императора, мгновенно обратились в пепел. Тогда я увидела его сияющие желтизной глаза. «Этот герой с самого начала со мной играл. Кто мог подумать, что подобные способности могут принадлежать смертному?» Изумлённо качнув головой, Император Смерти застонал, продолжая гореть заживо. «Не, невероятно!» – невольно скрикнул Джон Д Сэй, используя два меча, прочертил перед собой огромную магическую печать, и в следующую секунду разразился взрыв настолько мощный, что мы на время заглохли, а в небо подлетело туловище Сельшета, разом лишённое конечностей. Сея тут же направила на искалеченного императора максимум инферна, и после короткой вспышки туловище исчезло, поглощённое безумным жаром. Он победил? Просто невообразимая мощь. Неужели это из-за того невероятно долгого пополнения сила? Однако Сея продолжал стоять на месте, внимательно разглядывая возникшую посреди пустыни пустошь. Казалось, остатки Сельшета исчезли из-за мощного пламени Сеи, но мы ошибались. Перед нами появилось кое-что странное. Небольшой шар размером с кулак парил над землей. Даже силы Сеи, способной развеять по ветру Императора Смерти, он остался нетронутым и висел, испуская зловещую ауру, что будто защищало его от угроз. «Проклятая сфера!» Когда я закричала, шар вдруг изменил свою форму. Он стал походить на уродливый череп. а его пасть внезапно распахнулась, извергая яростный хохот. Возвращение кладбищенской ночи!» И, Едко усмехнувшись, череп раскололся на части. Из него повалил густой туман, который за несколько коротких мгновений принял гуманоидную форму. Глаза Джона Дэ широко распахнулись. «Нет, император смерти возрождает сам себя». «Значит, где-то осталась часть его тела». и он восстановил ее с силой проклятой сферы. Наблюдая, как враг обретает новую форму, наше дыхание потяжелело. Туман превратился в черно-белый скелет с длинными рогами жука, олицетворяющими символ зла. Пай скелета медленно открылась. «Я, как мертвый император, восстану после смерти. Такова моя финальная форма. Слияние духа и гнилой плоти». НЕПОБЕДИМОЕ ТЕЛО, состоящее из ДУШИ И МАТЕРИИ Силуэт Сельшета неожиданно расплылся, и из его тела раздался странный шум. Душа и материя? НЕПОБЕДИМОЕ ТЕЛО? Что, чёрт возьми, происходит? Не может же это означать, что против него не сработают ни физические, ни духовные атаки? Вторая форма Императора Смерти. Возможно ли вообще победить такого ужасающего монстра? Меня пронзило плохое предчувствие. Пока в моей голове крутились разные мысли, в тот самый момент, когда Сельшет сменил свою форму, кое-что произошло. И не только я ничего не заметила. Даже сам император, похоже, совсем не ожидал внезапного нападения со стороны своего грозного, но осторожного противника. Сей уже стремительно летел вниз, рассекая воздух, направленным прямо на голову Сельшета мечом. «Стилис сушающего рывка!» ослепительный свет, что когда-то покрывал тело Сеи, сконцентрировался на его правой руке. «Безудержная духовная сила! Призрачный охотник! Перезагрузка!» Меч опустился, с размаху врезаясь череп сельшета. Руина озарила яркой вспышкой, а следом небеса и землю сотряс оглушительный рев. Звук взрыва оказался настолько мощным, что закружилась голова, а в ушах раздался резкий писк. На мгновение перед глазами пронеслось поле боя. после чего меня откинуло назад ударной волной. Тираническая атака Сеи, объединившая в себе физическую силу атаки и сушающий рывок и духовную силу призрачного охотника, обратила в пыль не только сильшета, но и землю на много метров вокруг. Сея выпрямился. Перед ним раскинулась огромная выжженная пустошь. Сколько бы ни старалась, нигде я не могла обнаружить останков Сельшета. Нахмурившись, я подошла к Сее. «Сея, как же Сельшет?» «Зачищен, скорее всего». «Зачищен, значит? То есть ты уже перешёл к этой части?» «Что ж, возможно, он до сих пор прячется где-то здесь». Ответив, Сей продолжил внимательно оглядывать дымящееся поле боя. Джон Дэй медленно открыл рот. «Скажи честно, ты использовал ту технику накопления силы, чтобы победить вторую форму Императора Смерти? Хотя нет, стой». «Ты правда знал, что у него вообще есть вторая форма?» «Я не знал, и я же не видел его статус». Не в силах смолчать, я вклинилась в их разговор. «Тогда зачем ты остановил способность, когда закончил копить энергию?» «Экс-Фолья – мир с ложностью СС ранга, а Император Смерти – последний ее император. И я предполагал, что битва выйдет трудной и займет много времени». Поэтому решил сохранить силу, и использовал её только тогда, когда он принял вторую форму. Ну, вышло бы намного лучше, если бы у него в принципе не было никакой второй формы. «Ну тогда вся твоя накопленная сила была бы потрачена впустую, разве нет?» «Какое облегчение? Выходит, она не была бесполезна». а, -а «Облегчение?» Мы с раскрытыми от удивления ртами уставились на Сею. Сейчас он напоминал какого-то страховщика. я совсем не понимала, что творится в его голове. Я собирался дойти до тысячи процентов, но от накопленной силы мое тело едва не разорвало, так что пришлось остановиться на трех двати. Эй, этого было достаточно. Не надо было доводить свое состояние до абсурда и рисковать жизнью. Пока я пыталась разумить сею, он просто смотрел на место, где исчез сельшет, а затем коснулся песка. Похоже, третьей формы нет. Сэй ещё тревожился, что Сельшет мог воскреснуть. Он долго обследовал территорию, а затем... «Ладно, кажется, о нём можно забыть». Сказав это, сей наконец, убрал меч в ножны. Джон Де, стоявший рядом со мной, решился на Сэю, как на какого-то монстра. «До меня только дошли его слова. Это тактика сохранения специальных техник. Но... чтобы применить её в реальном бою... Бессильно вздохнув, Джон Дэй едва слышно прошептал сам себе. «Он правда невероятный парень!» Сэй стоял немного поодаль, и обернулась и посмотрела на его спину. На нём не было ни царапин, ни ран, и если говорить на чистоту, он победил, не получив никакого урона. Но что случилось бы, если бы он использовал сушеющий рывок до второй формы Сельшета? Если бы тот погиб в форме мумии, мы бы даже не узнали о второй форме. но в противном случае у него был бы шанс убить Сэйя. Хотя... Рассуждая таким путём, всё началось с провала его главной способности – возвращения кладбищенской ночи. И Если бы усиленный Гранд Леон Акселио церемонник, воскресли вместе с армией мёртвых, Сэй пришлось бы вступить в невообразимо трудный бой. Тем не менее, его осторожность предотвратила всё самое худшее. Ох, иначе говоря, если бы Сэй был обычным героем, Сражение с Императором Смерти Сильшетом вышло бы невероятно опасным, конечно, если бы он вообще до него дожил. Все, что случалось с нами до сих пор, все те чудесные победы, произошло именно из-за осторожности Сеи. Я с восхищением смотрела на Сея, пока он с недовольным видом прохаживался по округе. Я заметила, как он вдруг посмотрел на Кирика, что сидела на земле, глядя на лежащую у нее на ладони горстку песка. Сея подошел к Кирика. Заметив его, Та притянула ему руку с песком. «Я сделала этот кулон вместе с Клео, а сейчас он исчез. Город, Клео, воспоминания, ничего не осталось». Клео стал для Кирика первым другом. Боль, что она испытывала сейчас, нельзя было измерить. «Кирика», – Сэя я по имени. Я думала, что он скажет что-нибудь грубое или необычное, но... «Мы скоро уходим. Будь готова». Я с удивлением отметила, что его ответ вышел совершенно нормальным. «Да», – разбито ответила Кирика и медленно поднялась на ноги. Её печальный вид разбивал мне сердце. Потерянный друг никогда не вернётся. И хоть Сэй победил последнего императора Эксфолии, в том не было ни капли радости. «Слушай, Сэй, прошу». Скажи, Кирика, что-нибудь. Я запнулась, когда подошла ближе и заметила, что на лице Сэй застыло мрачное выражение. Итак, я остался ни с чем. А? Ни с чем? Ты о чем? Я не понимала, о чем он говорит, но Сэй не стал объяснять и просто ответил. Листа, теперь мы можем вернуться в небесный мир. Открой портал. Хорошо. Я послушно призвела портал. Врата распахнулись, и я увидела, что белая стена, преграждавшая нам путь, наконец пропала. А мы возвращаемся в небесный мир. Сэй требовалось только подготовиться к грядущей битве. Но для Кирика, которая только пережила такую потерю... Ладно, что скрывать. Мне тоже хотелось хоть немного отдохнуть и прийти в себя. И для этого не существовало места лучше, чем Божье Царство. Уверена, Джон Дэ думал так же. Исчезновение жителей Фулвана... Всем нам далось нелегко. Молча мы последовали за Сеей и шагнули в портал.